Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Дмитрий Билик. Уникум. Книга третья. Практикум. Глава первая. Каждый мечтает судьбы о своем доме. Не зря в набивших оскомину правилах настоящего мужика он фигурирует на первом месте, опережая сына и дерево. Вот только никто не говорил, что дом это тот еще геморрой. Видимо, риэлторы и владельцы строительных магазинов специально держат данную информацию в тайне, масоны нашего времени, не иначе. Я-то думал, что по приезде в фамильное гнездо мы быстренько подлатаем особняк и заживем недолго, потому что летние каникулы не такие уж длинные. Но однозначно счастливо. Куда уж там? Отчим вывалил на меня такой ворох информации, что волосы встали дыбом абсолютно во всех местах, где только могли. И это в самом начале каникул. Самыми насущными делами оказались три кита, на которых и должно было строиться комфортное проживание в фамильном особняке. Водянка, электрика и канализация. С газом дядя Коля решил не связываться, потому что сумма выходила какая-то совсем космическая, даже для внезапно обогатившегося на продаже артефактов мага. Поэтому пришлось обходиться индукционной варочной панелью. К слову, само подключение электричества к дому вышло выматывающим. Я бы даже сравнил его с одним из испытаний древних по трудозатратам. Более того, если бы не мои магические способности, черта лысого нам бы вообще дали разрешение. А так, немного силы против немощных с последующим убеждением, и всего через месяц, месяц, блин, к дому официально проведено электричество. А уж развести проводку по комнатам дядя Коля вызвался сам. Одновременно с этим происходила эпопея с Водянкой. Разбираться с соответствующими структурами отправился опять же я. Снова договорился, выложил кучу денег, однако нас долгое время мурыжили с подключением. То трубы у них закончились, то фитинги, чтобы это не значило, то муфты. Но все же в середине июля я благополучно сел на нормальный человеческий унитаз, а не на тот покосившийся скворечник с прорезью в двери. Бог знает, сколько времени он вообще тут стоял. Кстати, об унитазе». «Я раньше как-то не особо задумывался, куда исчезают отходы жизнедеятельности, но спасибо своему дому теперь все смог лицезреть наглядно. Поэтому первым делом по приезде мы начали рыть отхожую яму под бетонные кольца, которых дядя Коля заказал аж восемь штук. Я прикинул глубину сооружения и резонно заметил, что столько гадить мы не будем». Ну, отчим остался непреклонен. Вот лопата, вон объект. Бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхаешь. Хорошо, что были у нас в имении маги земли. Не бог весть какие, но вырыть глубокую яму под бетонные кольца я смог безо всяких лопат. Пусть и сил потратил порядочно. За свою работу даже получил от Потапыча прозвище «отхожих дел мастер». Сам же банник в последнее время осмелел. Надо сказать, что волю Потапыча дядя Коля исполнил. Подготовил фундамент для бани, купил лес. Мой приживало еще пять раз спросил, точно ли летний взял. А всем остальным уже занимался банник. Поэтому к тому моменту, когда я мог начать день с чашечки кофе и освежающего душа, поодаля от самого дома, вовсю курился дым над баней. Без перерывов и выходных». Через посредника в лице отчима Потапыч быстро поставил печь, собрал сруб, ну и прочее. В детали я уже не вдавался. Теперь бань отопилась каждый день, а ее обладатель только там и пропадал. Надо сказать, так оно даже лучше. Меньше разрухи в хозяйстве, потому что с домовым банник так и не подружился. Более того, делал все, чтобы саботировать любую деятельность Тишки. Когда я уже подумал, что с основными делами покончено, всплыло еще одно веселое обстоятельство, которое надо было написать в документах на имущество. В своем доме никогда не бывает все доделано. Всегда надо что-то заменить, подлатать, поскоблить, подстрогать, прибить. Всегда! Поэтому каждое утро начиналось с уже опостылевшей фразы отчима «Ну что, Макс, поработаем немножко?» Вопрос, понятно, был риторический. Благо, я дожил таки до 13 августа и, дождавшись условленного времени, сбежал от работы в сторону Перекрестка. К сожалению, лишь там нормально функционировали мобильный интернет и сотовая связь. С другой стороны, не только я страдал. Димке для немагической связи с внешним миром так и вовсе приходилось лезть на самое высокое дерево, чтобы принять сигнал. «Алло, получил что ли?» – спросил я. «Да, четыре фотографии» ответил мне Байков. «Погоди, там еще две, со всех сторон сфоткал, чтобы ты ноги не переломал. Как получишь, перемещайся, я уже домой бегу». Так как в доме комнат было в изобилии, решено было одну из них, самую маленькую, отвести для операционных нужд. Операция простая, ты скидываешь по одному из мессенджеров подробную обстановку в комнате, а потом ждешь гостей. А сегодня ко мне должны были телепортнуться Димон, Мишка и Рамиль. За последнего я почему-то переживал больше всего. Как бы Рамик не прилетел по частям или не переместился прямо в стену, все-таки его запасы магических сил и концентрации оставляли желать лучшего. Прибежав обратно, я встретил Байкова, уже поджидающего меня на кухне, возле торта. Димон не сводил плотоядного взгляда со сладкого, в своих мечтах явно расправляясь с третьим куском. «Привет!» — он радостно поднялся с места. «С днём рождения, Макс! Я тут!» «Потом поболтаем!» Я пожал ему руку. «Мне ещё остальных надо встретить!» Я на всякий случай заглянул в операционную комнату и посмотрел, всё ли на своих местах. Мало ли, Байков мог нечаянно сдвинуть, к примеру, статуэтку балерины на комоде, объясняй потом Рамилю, почему его рука оказалась в гостиной. Можно было оставить комнату без мебели и интерьера, но, как мне рассказал Байков, лучше подобного не делать. В нее мог случайно переместиться какой-нибудь залетный маг, потому что пустых комнат в нашем мире предостаточно. Одна из них могла быть похожа на нашу. Но волнения оказались напрасными, и спустя минут 15 вся честная компания была снова вместе». Правда, Рамик при перемещении снес настенные часы с гирями. Но на эту жертву я пошел с легкостью. Они мне все равно не нравились. «Фигасе!» Мой татарский друг ходил с инспекцией по дому. «Блин, надо геологию эту вашу тоже почитать. Вдруг и я какой-нибудь дворянин». «Генеалогию», — поправил его Мишка. «Можешь не напрягаться. Среди благородных ни одного шефедулина не замечено». «Да что бы ты знал!» — отмахнулся Рамиль. «Я вот чувствую, сидит это у меня внутри, чтобы ходить с важным видом и слугам указывать. А это что, домовой у тебя?» «Рад вас приветствовать в имении Кузнецовых», — поклонился Тишка. «Праздничный обед будет подан через полчаса. Жаркое еще доходит». «Нет, ну где справедливость?» — Рамик возвел руки к небу, точнее, к потолку. «Тебе и домище вон какой, и домовой, и банник!» «Банника можешь забирать», — легко согласился я. «Пользы с него никакой, только собачится. Совсем у него характер испортился. Тишка, где, кстати, Потапыч?» «Не знаю, хозяин, с утра его не видел, поищу попозже». «Да и черт с ним, пойдемте, вам снаружи все покажу. Правда, особо смотреть не на что, но все-таки...» Спустя полчаса, отведенных Тишкой, мы вернулись обратно. Теперь друзья знали, где в будущем по нашей задумке будет беседка, мангальная зона, на этом настоял отчим, дровяник на зиму. Еще дядя Коля пробрасывал темы по поводу своих кур или уток, к тому же водоем, вот он, свой есть. Но я пока умело отбивался от подобного, так и глазом не успеешь моргнуть, как станешь полноправным деревенским жителем, а не обитателем дворянской усадьбы. «Домовой, вытянувшись в струнку, ожидал нашего прихода. Вот на кого можно было положиться, так это натишку. Сказал полчаса, значит полчаса. Это не Потапыч, который мог легко дать слово и не менее легко его нарушить. Что называется, пацан сказал, пацан сделал. Пацан не сделал, пацан еще раз сказал». «Это мы хорошо зашли», — Рамик оглядел стол. «А пить что будем?» Он тут же встретился взглядом с входящим следом дядей Колей и попытался оправдаться. «Здрасте! Это я так, к слову!» «Привет, пацаны! Если хотите, то по чуть-чуть можно. Шестнадцать все-таки, совсем взрослые уже. Сейчас Потапыча найду, у него там на любой вкус и градус». «Нет, мы ничего не будем», — сказал я. «Да, не будем», — согласился Байков. «Мы не пьющие», — влился в наш клуб трезвенников Мишка. даже пиво Протянул рамик, но тут же исправился. «В смысле, даже пива не будем?» Хотя взгляд моего татарского друга говорил об обратном, мол, совсем мы не умеем веселиться, и так праздники в его деревне не проходят. Но я по поводу спиртного был категоричен. Обычно ярые трезвенники вырастают как раз в семье алкоголиков. Мне, к примеру, и без пива и прочего было хорошо». Друзья собрались под крышей моего дома, постепенно раскрепостились рядом с отчимом, принялись болтать и налегать на еду. Точнее, у кого как лучше получалось. Вот Димон, не будь дураком, ел так, что за ушами трещало, а Рамик больше растекался мыслью по древу. Птица-говорун. «Я узнавал, в начале года пришлют распределение. Ну и нас раскидают кого куда. Надо держаться вместе, если получится, конечно». «Вряд ли получится». — отозвался Байков, даже не отрывая взгляда от стола. — При формировании шестерок не смотрят на дружественные отношения. Ты вполне можешь оказаться в связке с Азаматом и Куракином. Кстати, о последнем. Димон будто вспомнил что-то, даже есть перестал. — Вы, наверное, не слышали, в магическом обозрении писали. Да и так между семьями болтают. — Димон, не томи, а то получишь ложкой по лбу, — ответственно заявил я. Главы родов Терлецких и куракиных обнаружены мертвыми на Пегасозаводе последнего. Один убит непосредственно магией, другой отравлен. По версии конклава они что-то там не поделили. Вот Терлецкий и убил Куракина, а тот успел прежде отравить светкинного отца. Вот только в семьях болтают всякое. Вроде как они слишком уж дружны были, детей хотели поженить. И тут бах, на ровном месте. Помолвка, кстати, расторгнута. «В смысле?» — Рамиль чуть не подскочил на месте. «Главой рода Куракиных стал наш общий друг и одноклассник Александр». Байков положил утиную ножку в тарелку. «Как единственный сын и наследник. По причине отсутствия мужчин у Терлецких главой рода стала мать Светы, Серафима Егоровна. К тому же Терлецкие потеряли несколько производств. Если говорить откровенно, то пара высокородных семей воспользовалась переполохом и попросту их отжала». Большую часть забрал Уваров. Поэтому даже умри Юрий Симеонович и Игорь Константинович порознь, теперь брак между их отпрысками напоминал бы банальнейший мезальянс. И это лишь в том случае, если бы Света и Саша любили друг друга». «Мезачо?» — не понял концовку Рамиль. Димон не собирался отвечать на вопрос. Он с яростью голодного аборигена, выросшего в пустынной степи, вгрызся в жирную утку. На помощь пришел Мишка. «Неравный брак». Мне почему-то стало жалко Светку. Да, я не забыл, что она мне сделала, но ее семья в один миг утратила былое величие. Из дочери-охранителя в несостоявшиеся невесты. Это жестко. Да еще и фамильный бизнес под шумок ушел. Непонятно, что осталось Терлецким, но сам факт. И опять Уваров. Почему мне казалось, что он имеет к этой истории непосредственное отношение? «Чё, получается, повезло тебе, Макс, что со Светкой Шуры-Муры крутить не начал?» «Так, а вот с этого места поподробнее», — оживился дядя Коля. «Что там за Светка такая?» «Да есть у нас одна благородная девушка», — Рамиль подумал и добавил. «Такая вся загадочная». «Тогда отбой», — отрубил отчим. «Вся проблема этих девушек с загадками в том, что они со временем превращаются в баб с ребусами. Нам такого не надо». «Так что, Максим, у тебя кроме этой Светки на горизонте нет достойных кандидатур?» «Да, Максим!» — загорелись глаза у Рамиля. «Чего не пригласил никого? Ведьму какую? Или целительницу?» «Потому и не пригласил, чтобы таких вопросов не было», — ответил я, чувствуя, как краснеет шея. «Вообще, я действительно подумывал о том, чтобы позвать Тихонову. Мы вроде как только начали встречаться, поэтому не хотелось бы торопиться». «А знакомство с отчимом — это шаг серьезный, почти как роспись в ЗАГСе. Пусть уж все идет, как идет». Выразительный взгляд дяди Коли сказал, что он все понял и доставать меня не будет. «Давайте лучше подарки дарить». Мишка решил, что пора сменить тему. Он вытащил из обычного пакета, который отложил ранее, здоровенную книгу. «Благородные магические семьи от А до Н, 1902 года издания. Еле нашел. Там про Кузнецовых небольшой раздел». «Спасибо». Я пожал ему руку и забрал подарок. «Да, Мишка, ты в своем репертуаре», — Рамик закатил глаза, доставая коробку. «Есть хороший подарок, плохой и книга». «Вот, бери пример. Джибиэлевская портативная колонка, аккумулятор 7.8, влагозащитная, суммарная звуковая мощность 30 ватт и цвет нормальный, черный». «Спасибо, Рамиль». «Я, в общем, хотел сделать что-то особенное», — Байков поднялся на ноги. «Защитный амулет у тебя есть, второй не нужен». «Я чуть летним салатом не поперхнулся. В том-то и дело, что нет. ну и бог с ним, не самое удачное время сейчас выяснять эти незначительные подробности». «Поэтому вот». Байков вытянул на ладони обычное золотое кольцо, довольно сильно похоже на обручальное. «Одно из двух», — прокомментировал Рамиль. «Либо ты сейчас станешь уговаривать Макса отнести его в мордер либо предложишь руку и сердце». Байков шикнул на друга, а вот дядя Коля шутку оценил. Откуда он знает, что такое мордер «В общем, оно похоже на стандартное кольцо земли. Только я поработал над структурой. Мне не нравилась исходящая сила. Но вроде как стало намного мощнее. Один момент. Димон отдернул руку с кольцом как раз, когда я попытался взять его. Я там нахимичил чего-то, сам еще не понял чего. Но кольцо получилось разовое. После использования разрушится». «Спасибо, Дима. Я ощутил магическую энергию от кольца сразу же, как взял его в руку. Мне почему-то вспомнился теневик. За все это время я не сделал ни одной попытки выйти в иномирье. Да и как спрашивается туда явиться? Мощных артефактов для моего могущественного друга не было. Все деньги ушли на дом, поэтому ничего нового я не прикупил». И времени прошло достаточно, возможно, он меня просто позабыл. Хотя я часто просыпался по ночам от леденящего душу воя, а когда садился на кровати, то пытался уловить в полной тишине хоть какой-то звук. Так или иначе, чем больше времени проходило, тем более явственно и намерие становилось для меня дверью, в которую нельзя входить, для собственной же безопасности. «Кольцо же подошло идеально». По понятным причинам, озвученным Рамилем, на безымянный палец я его надевать не стал, зато такое ощущение, что указательный всю жизнь только этого момента и ждал. Артефакт сел как влитой. Чужая сила еще разок всколыхнулась, но тут же успокоилась, явно перейдя в режим ожидания. «Ладно, теперь я». Дядя Коля поднялся на ноги. Он вытащил с верхней полки небольшие ножны и кусок замотанной ткани. «Ножны для твоего ножа фамильного. Я не очень понимаю, что такое пространственный карман, но нельзя, чтобы оружие там валялось без ножен. Порежешься еще не ровен час». «Я селок. Каким бы магическим нож ни был, а точить его надо». Он развернул тряпочку и показал шлифовальный брусок. «Вот, значит, бери. Ты прости, что не колонки всякие. Я в них никогда не разбирался. А это вещи нужные». «Спасибо, дядя Коля. Я обнял отчима». «Разве что-нибудь еще нужно для более удачного дня рождения?» Оказалось, что да. Судьба в лице домового подкинула мне очередной сюрприз. «Хозяин!» — пропищал снизу Тишка. «Ты тоже хочешь мне что-нибудь подарить?» — улыбнулся я. «Смотри, придется удивлять». «Вас там банник удивит. Он, как бы это сказать, разгневал водяного бога».